Глава 20 Странно, что, хотя еще полчаса тому назад Тони не чувствовал никакой нужды в заверениях, которых только что просил у Джин, тем не менее сейчас, когда ему в них было окончательно и бесповоротно отказано, заверения эти вдруг приобрели значимость так же внезапно, как в зеркале появляется отражение. «Даже зная, что этим вы...» Он чуть-чуть помедлил. «Всех разочаруете?» «Я знаю, кого разочарую, но придется это пережить. Я разочарую кузину Кейт». «Чудовищно разочаруете», — сказал Тони. «Да, чудовищно». «И бедного пола вы разобьете ему сердце». «Вот уж нет, мистер Брим. Бедный пол нисколько не будет разочарован», — сказала Джин. В ее тоне не было слышно ни намека на вызов, ни тени бравады, только правдивость и ясность, раз уж пришлось говорить на чистоту. «Я точно знаю, с бедным полом все будет в порядке», — заявила она с улыбкой. Он слышал в ее голосе и видел в ее взгляде такую беззаветную искренность, что возражать ей было бы страшной пошлостью. Он попытался прибегнуть к другим аргументам, хотя и сознавал, насколько неуклюже будет выглядеть эта попытка. «Вы страшно разочаруете и своих домашних». «Да, и мама, и бабушка хотели бы этого для меня, но я никогда ничего им не обещала». Тони помолчал. «А миссис Бивер, как насчет нее?» «Обещала ли я ей? Никогда. Я знала, как сильно она этого хочет, но и только». «Но ведь это уже так много», — возразил Тони. «Зная, как она хочет этого, вы возвращались снова и снова. Разве это не равноценно обещанию, Джин подумала. «Больше я не вернусь». «Ах, милое дитя, зачем же вы так поступаете с нами?» — воскликнул ее друг. Не обратив внимания на его возглас, Джин продолжала. «Много месяцев назад, когда я была здесь в прошлый раз, меня попросили о гарантии в некотором роде, но даже тогда я воздержалась. «И все это время ваши намерения были неизменны?» Он потребовал у нее ответа необычайно серьезным, чуть ли не суровым тоном, но она откликнулась мгновенно с какой-то даже трогательной готовностью. «У меня не было никаких намерений. Я хотела только подождать, чтобы все продумать, все прочувствовать, все взвесить. Мне казалось важным убедиться, что я не была к полу несправедлива, и я не была». «Я отдавала ему должное тогда и отдаю теперь. Он никогда не скажет, что я была несправедлива к нему, я в этом уверена. Я должна радоваться возможности стать его женой, но я не могу». «И все же вы давали надежду», — сказал Тони. «Не кажется ли вам, что стоит еще раз серьезно подумать?» Смущение и острый, как приступ физической боли, шок от столь неожиданного оборота событий, так его ошеломили, что он забылся и перестал скрывать свои чувства. Он продолжал говорить, даже когда по ее глазам стало понятно, что чувства эти были теперь перед ней как на ладони. «Если вы изначально не собирались этого не делать, следовательно, вы имели в виду нечто прямо противоположное, значит, что-то заставило вас перемениться». Джин помедлила. «Все заставило меня перемениться». «Что ж», — сказал Тони с улыбкой до того натянутой, что ему самому она казалась почти жалкой. Мы поговорили о том, каким разочарованием это станет для всех остальных, и, я полагаю, будет уже излишне пытаться говорить о том, каким разочарованием это будет лично для меня. Это уж во всяком случае не может иметь для вас большого значения». Джин снова помедлила. Тони заметил, как сильно она побледнела. «Правильно ли я понимаю?» «Вы хотите сказать, что и в самом деле желаете, чтобы я вышла замуж?» Если бы откровение о том, до чего ему это желательно, еще не снизошло на него, глубокая тайна ее красоты в сей критический момент дала бы свершиться озарению. Любование ею настолько его захватило, что он не нашелся с ответом, пока она снова не заговорила. «Правильно ли я понимаю, что вы буквально просите меня об этом?» «Я прошу вас, я прошу вас об этом», — сказал Тони Брим. Они стояли, глядя друг на друга так, будто шли по замерзшему озеру и вдруг услышали, как громко затрещал лед. «И почему вы делаете это?» «Я скажу вам, почему делаю это, если вы скажете мне, почему вы переменились». «Я не менялась», — сказала Джин. Казалось, они оба не в силах оторвать глаз друг от друга. Именно так он очень давно смотрел в глаза другой женщины, но в этот миг он думал о том, до чего не похожи глаза Джин на те, что остались в прошлом. Он покачал головой. Его переполняли печаль и нежность, и он чувствовал, что в первый и последний раз может позволить себе не скрывать ни то, ни другое. «Вы изменились. Вы изменились». Она сдалась. «Неужели вы не предпочли бы, чтобы я больше не возвращалась?» «Я предпочел бы, но вы вернетесь», — сказал Тони. Она, наконец, отвела от него взор, окинула глазами место, где до сих пор имела дело лишь с дозволенными эмоциями, которые не было нужды таить, и снова сдалась перед лицом опасной правды. «Так вы считаете, что мне лучше вернуться, и чтобы я была совсем иной?» Его нежность выплеснулась в улыбке. «Совсем иной! Иной, насколько возможно!» ведь тогда и все остальное изменится», — добавил он. Отвернувшись, она, казалось, усиленно раздумывала над тем, сколько и чего именно в таком случае вмещает в себя это все. Но вслух сказала только «А вот и он». Вдали показался полбивер, разодетый в пух и прах. Уже издали весь его наряд, от галстука до ботинок, вопил о том, каким торжественным счел он этот случай. Разряженная, несомненно, как никогда прежде его, крупная, но лишенная хотя бы одной выразительной черты фигура, важно плыла по лужайке. «Так выходите же за него, выходите!» — сказал Тони Брим. Джин, крайне серьезная, но не дающая воли волнению, снова окинула его взглядом, настолько безмятежным, что, отвернувшись от нее при приближении пола, Тони был уверен, что уходит, добившись ее согласия с предложенным им решением. Ее лицо светилось теперь откровенным сочувствием, адресованным ему, Тони, и чем еще могло быть это сочувствие, как не залогом уступки, обещания. Поэтому он спустился к реке торопливым радостным шагом, и радость его была тем полнее, что он шел не оборачиваясь и не мог видеть во взгляде, которым джин его проводила, трагического осознания, вспыхнувшего по его вине». Глядя на его так хорошо ей знакомую летящую походку, с ее бодрым ритмом, она поняла, что он действительно надеется, будто его мнимая исповедь будет более чем щедро вознаграждена исполнением его просьбы. Пол Бивер держал в руке маленький сафьяновый футляр, но и его глаза провожали прямую, раскачивающуюся на ходу спину Тони, пока та не скрылась из виду. «Из-за меня ему пришлось уйти?» сказал он. «Да уж и пора», возразила Джин. «Эффи была еще не готова, когда я хотела забрать ее, но теперь ей уж надо наконец появиться». А затем, даже не пытаясь сделать непонимающий вид, посмотрела прямо на маленький футляр в руках пола. Заметив направление ее взгляда, он тоже опустил глаза на футляр, не переставая вертеть его в руках и явно стараясь понять, как лучше его презентовать открытым или закрытым. «Надеюсь, вы не отнесетесь так же равнодушно, как, наверное, отнеслась бы Эфи к той симпатичной безделице, которую мне захотелось преподнести вам в честь дня рождения». Он решил открыть футляр и с поднятой крышкой протянул его ей. «Мне доставит большое удовольствие, если вы великодушно примете это скромное украшение». Джин взяла его в руки и с минуту изучала. «О, Пол, милый Пол!» Ее протест был нежен, как ласка тыльной стороной руки. «Я подумал, что камень должен понравиться вам», — сказал он. «Безупречный, редкий, он великолепен». «Да, мисс Армиджер сказала мне, что вы оцените». В тоне Пола проскользнул намек на то, что томившее его до сих пор напряжение теперь слегка спало. Все еще держа в руках футляр, Собеседница Пола подняла на него глаза. «Она сама любезно выбрала его?» Он замешкался, слегка покраснев. «Нет, выбирали мы с маменькой. Ездили за ним в Лондон, где по нашему заказу изготавливали оправу. Ушло два месяца, но я показал его мисс Армиджер, и она сказала, что будь там какой-то изъян, вы бы его заметили». «Вы хотите сказать?» — сказала девушка с улыбкой что если бы она за это не поручилась, вы попытались бы подарить мне что-то менее совершенное?» Пол ответил с предельной серьезностью. «Вы ведь прекрасно знаете, что я хочу сказать». Так и не взглянув больше на содержимое футляра, она мягко закрыла его и сжала в руке. «Да, Пол, я прекрасно знаю, что вы хотите сказать». Она оглянулась, а затем, будто их отношения вдруг стали еще более близкими и душевными, сказала «Идите сюда, сядьте рядом со мной». Она повела его к садовой скамье в некотором отдалении от чайного столика миссис Бивер, старой зеленой деревянной скамье, стоявшей там круглый год. «Если мисс Армиджер знает, что я разбираюсь в таких вещах, — на ходу говорила она, — это, я думаю, потому что она знает все и обо всех». «Кроме, пожалуй, одного. Одного человека, которого я знаю лучше, чем она». Джина пустилась на скамейку, подняла глаза на пола и жестом, полным дружеского доверия, протянула ему руку. Пол позволил взять себя за руку, и так, рука в руке, они постояли с минуту. «Я знаю вас». Она потянула его вниз, приглашая садиться, и он выпустил ее ладонь. Теперь Джин нервно и крепко сжимала футляр уже обеими ладонями. «Я не могу принять ваш подарок. Это невозможно», — сказала она. Он сидел, наклонившись вперед и положив на колени свои большие красные руки, сжатые в кулаки. «Даже в честь вашего дня рождения?» «Он слишком прекрасен для этого, слишком роскошен». И как я могу принять его в честь дня рождения, если вы дарите его не поэтому? Как я могу принять такое сокровище, не отдав вам ничего взамен? Это ведь не просто украшение. И я не имею права вводить вас в заблуждение, позволяя думать, будто я принимаю вместе с ним и все то, что оно символизирует. Я не имею права изображать неведение. Я должна сделать шаг вам навстречу. Я... Очень хочу это сделать, чтобы не испортить наши отношения и ничем их не омрачить. И мы можем, можем оставить их прекрасными и безоблачными. Нам только нужно быть откровенными. Они и сейчас прекрасны. Об этом говорит мне то, как по-доброму вы меня слушаете. Если бы вы не выразили желание поговорить со мной, я бы сама попросила вас об этом. Полгода тому назад я обещала вам, что дам ответ, и я знаю, что время пришло». «Время пришло, но не отвечайте, пока не дадите мне сказать», — попросил Пол. Он слушал джин, не глядя на нее. Его маленькие глазки впились в некий отдаленный видимый им предмет и упорно его не покидали. «Я так хочу угодить вам, предстать перед вами в наилучшем свете. Вы же знаете, нет ничего такого, о чем вы могли бы попросить, на что я заведомо не был бы готов пойти». «И если есть что-то еще, что в моих силах вам предложить, пожалуйста, считайте, что я уже вам это предлагаю от всего сердца. Вы все знаете, все понимаете, но я еще раз хотел бы сказать, что все, что у меня есть, все, что я когда-либо буду иметь и чего смогу добиться...» Она опустила ладонь на его руку, будто желая поддержать его, а не остановить. «Пол, Пол, вы так прекрасны!» Она произнесла это со всей возможной деликатностью, но он покраснел и упорно отворачивал от нее свое большое лицо, будто понимая, что показывать его после таких слов не стоило. «Так добры и великодушны!» — продолжала Джин теперь уже с дрожью в голосе, которая заставила его обернуться. «Это те комплименты, которыми я хотел осыпать вас», — сказал он. И он так привык к тому, что в любом разговоре его собеседница могла неожиданно рассмеяться, что с обычным благодушием оставил без внимания даже то, как развеселили ее эти слова. Она улыбнулась и похлопала его по руке. «Вы наговорили мне много куда более приятных вещей. Я хочу, о, как я хочу, чтобы вы были счастливы и преуспевали». И ее смех, оборвавшийся почти незаметным всхлипом, Вдруг превратился в слезы. Она вернула себе самообладание, но и его глаза теперь тоже увлажнились. «Ах, это уже не имеет никакого значения. Я так понимаю, что вы никогда-никогда за меня...» «Никогда-никогда». Пол глубоко вздохнул. «А вы знаете, все были уверены. Вы согласитесь». «Конечно, знала» и потому я рада, что мы поговорили. Это стоило сделать раньше, и вы, вероятно, думали, что я соглашусь». «О, да», — простодушно перебил ее пол. Джин снова рассмеялась, утирая слезы. «Вот почему я говорю, что вы прекрасны. Вы пытались оправдать мои возможные ожидания». «О, да», — снова сказал он. «И пытались сделать это как настоящий джентльмен. Я могла бы, но это уже не имеет значения». «Вы всю свою жизнь поставили на кон, вы были великолепны!» Джин поднялась. «И теперь, чтобы все было безупречно, вы должны взять эту вещь назад!» Она вложила Софьяновый футляр в его безвольную руку, и он сидел, опустив глаза и механически вертя его в руках. Задумавшись, он безотчетно подбросил его и снова поймал. Затем тоже встал со скамьи. «Они страшно на нас ополчатся!» «На нас? На меня, конечно. Но почему на вас? За то, что не сумел тронуть ваши чувства. Я была необычайно тронута, пусть никто не посмеет при мне вас упрекнуть. Это уже не имеет никакого значения», — повторил Пол. «Ничто не имеет значения, если все между нами останется по-прежнему. Наша дружба крепка, как никогда, и мы счастливы», — торжествующе воскликнула Джин. Он посмотрел на нее с глубокой тоской, со смиренной завистью. «Вы счастливы!» А потом перевел взгляд туда, куда уже смотрела она, и увидел, как по склону поднимается Тони Брим, держа за руку свою маленькую дочь. Джин тут же пошла им навстречу, чтобы поприветствовать девочку, а Пол с мрачным лицом отвернулся, еще раз машинально подбросив футляр с отвергнутым ею подношением.